В центре храмового квартала полыхнуло маленькое сверхновое. Секунды раньше я бросился к Ольге и накрыл её своим телом, а также всей возможной защитой, что успел вспомнить и возвести за те короткие мгновения, что отпустил мне Егор. Над нами бушевала огненная стихия, срывая слои оберегающих заклятий, как луковичную шелуху. Мой хребет ощущал невыносимый жар, так же явственно, Как шея чувствовала горячее дыхание Ольги, ее испуганный шепот вливал в защиту новые силы, и только поэтому мы все еще держались. Вокруг нас пылал обрушатка, оспехшийся асфальт вставал на дыбы. Изредка среди оранжевых вихрей проносились обеты огнем тени, отдаленно напоминающие человеческие фигуры. Предсмертные крики тонули в реве мощнейшего взрыва. Горели люди и боги, горела земля. И сам воздух тоже горел. Один Егор невредимый стоял в эпицентре огненного торнадо, запрокинув лицо в небо, натянутое как струна. Вряд ли это длилось дольше пяти секунд, но нам укрытым и стончающимися заклятиями показалось, будто прошло несколько часов. Когда последняя гида все же треснула, насольга и швырнула на обугленное пепелище, шатаясь и держась друг за друга. Мы недоверчиво глядели на дымящийся шлак, в который превратилась цветущая улица. Тут и там пылали огни, освещая обглоданный взрывом собор Вознесения Господня. Вся храмовая площадь выглядела так, словно её несколько дней утюжили бомбами. Уцелел лишь крохотный участок тротуара, сохранивший форму наших сольгой тел. Егор пошатнулся, и мы бросились к нему, подхватили подрухи. Он висел на нас, пока туман в его глазах и не рассеялся. Мутный взгляд ощупал наши потрясённые лица, загорелся узнаванием. "Получилось", хрипло прокаркал Егор. "Ни ожогов, ни ран, даже одежда не обгорела, лишь джинсы слегка перепачкались в копоти". Ольга держала Егора бережно, как величайшую драгоценность. От неё волнами исходило неземное обожание и готовность пожертвовать собой сию же минуту. Да, мой бог, задыхаюсь от восхищения, прошептала она. У нас всё получилось. Ты вернулся. Она потянула его за губами, и Егор отшатнулся, вырываясь из её заботливых рук. Ольга захлопала ресницами, растерянная, не понимающая, в чём дело. В её картине мира всё складывалось просто и правильно. Такое разгул магической стихии могла ученить только энергия луча, направляемая опытной рукой, а значит, инициация завершилась, возродив её возлюбленного и господина. Но я видел, где она ошибается. Видел, потому что Егор позволил мне увидеть это впервые с момента нашего знакомства. В душе я аплодировал его стойкости и упорству, и немного жалел его мать, запутанную женщину, неспособную принять реальность вне своих представлений о ней. Егора я тоже жалел, но совсем по другим причинам. Если это то, зачем ты приехал в Богород, то да, всё получилось как надо, Егор. Я не знал, что ещё сказать ему, уцелевшему в вихре магического шторма, но сгорающему изнутри от несправедливой обиды и жажды мести. Мне стоило понять это раньше. Мне многое стоило понять и заметить раньше, но я был слишком занят жалостью к себе, как немерзко признавать правоту Абу Салама. Он, выросший без магического изобилия, способен на большее. Он сильнее, потому что самые крохотные победы достаются ему ценой титанических усилий, а титанические победы достаются ценой усилий божественных. Он экономнее, потому что умеет высасывать доступные ресурсы до последней капли. Он опытнее, потому что привык выживать в самых суровых условиях. Когда-то мы все были именно такими, гениальными самородками, объединёнными волей старика Юнксу. Не так давно внешний мир был способен поставлять первоклассных омов, закалённых нуждой и магическим голодом. Мы были отчаянно злые и ненасытны до знаний, потому что понимали, Нужно пользоваться тем, что имеешь. Кто знал, что понадобится всего 2 десятилетия, чтобы самоучки внешнего мира выродились и измельчали? Зачем изводить себя, довольствуясь малым, когда от магической Мекки тебя отделяют несколько часов езды на поезде? Потому-то в последние годы так мало омов высших порядков. Потому-то всё больше любителей и всё меньше профессионалов. До этого дня, до этой минуты я считал такой уклад вещей естественным. Теперь же оставалось разобраться, радоваться мне от того, что я ошибся, или ужасаться. "Мой бог!" засколила Ольга, заламывая руки. "Ты не узнаёшь меня?" Глядя сквозь мать, Егор прошёлся по жирной дымящейся зале. Под ботинками хрустело и крошилось, и нельзя было опознать Это просто спёкшаяся земля или чьи-то останки? Я пытался разглядеть в нём какие-то эмоции, но лицо Егора застыло бледной посмертной маской. "Это я сделал", он обвёл рукой выжженное пространство. "Точнее, сила, живущая в тебе". Я кивнул. "А ты ждал чего-то другого? Чего-то вроде?" Егор задумчиво ковырнул ногой хрупкий холм цвета сигаретного пепла. Я никогда не был настолько близок к смерти, Влад. Во внешнем мире это были тренировки, симуляции. Я даже не представлял, на что способен мой защитный механизм в таких условиях. "Мой повелитель Денис!" плачущим голосом позвала Ольга. Егор её будто не видел. Сорванная с рыга взлетала в воздух и падала обратно в ладонь. На ободке засохла рыжая струйка крови. Егор дотронулся пальцами до уха и зашипел. Скажи, Влад, ты ведь и сам не видел ничего подобного, верно? Тут он попал в самое яблочко. Этот взрыв был самым невероятным, страшным и разрушительным за всю мою жизнь, а повидал я их немало. В нём было что-то природное, дикое, древнее, и при этом я отчётливо ощущал разум, направляющий эту мощь в нужное русло. Воля Егора огранила алмаз, превратив его в бриллиант, пусть немного грубоватый, сказывалась нехватка опыта, но в ней всяких сомнений подлинный шедевр. Егор кивнул, принимая моё молчание вместо ответа. Мой отец был прав. Вы замкнулись в себе, побоялись идти дальше, испугались первых серьёзных трудностей, первых жертв, забыли, что у большого знания большая цена. В чем дому отец оказался смелее вас, пускай его на это толкал страх смерти, а вы капащитесь в устаревших знаниях, как опарыши в навозе. Серая пыль поглотила презрительный плевок. Легкий ветер робко взметал облака пепла, теребил подул Ольги Новоколазариса. Температура упала, но воздух плыл от идущего из земли тепла. Я поверить не мог, что все настолько примитивно. думал, это такая разводка для лохов из внешнего мира. Только потом понял, что вы не просто выдаёте за великую тайну какое-то гнилое старьё. Вы сами верите, что это великая тайна. Что ты хочешь этим сказать? Не просто в этом признаться, но да, этот заноющий мальчишка достал меня. Вы там, во внешнем мире, нашли какую-то свою великую тайну, чтобы это не было. Да, нашли, всё так. Я нашёл Егор сверкнул глазами, заставив фольгу восторженно охнуть. На мгновение он превратился в молодую копию Дениса. Боги слишком долго отсутствовали на земле, и мы научились жить без них. Мы открыли такие тайны, что сами стали подобны богам. Мы летаем по воздуху, говорим на расстоянии, лечим смертельные болезни и уничтожаем друг друга в таких масштабах, что Марсу не снилось. Да, В этом мы особенно хороши. А вы вдруг позабыли об этом, продали все достижения человечества за пачку заплесневелых заклятий, Егор, эти заклинания оттачивались веками, боги, да забудь, что уже об этом, забудь! В запале перебил меня Егор. Они оттачивали их тысячи лет назад на крестьянах посущих кос и верящих, что по ночам солнце проглатывает злой демон. И вы дружно пошли в ученики к этим. Да это как если бы к тебе пришёл пещерный человек и начал учить добывать огонь трением. Да, в этом он лучше тебя и многому сможет тебя научить, но, блин, Влад, у тебя же есть зажигалка. Тысячелетние достижения науки к твоим услугам, а ты радуешься возможности добывать огонь с помощью палки и дощечки. Серьёзно? Я наконец понял, к чему он клонит. Здравое зерно в его словах имелось, но желание съездить ему по физиономии от этого только усилилось. А тут ещё и Ольга, не сводящая сына волюблённым глас. Да послушай ты меня, Егор, магия несовместимость с технологиями, с наукой это разные вещи. Ты врёшь самому себе, качая головой, вновь перебил меня Егор. На стройке это ведь целиком и полностью ваше изобретение. Вы тогда Приоткрыли новую дверь, но почему-то не вошли в неё. Подоптались на пороге и вернулись обратно. А ведь могли создать собственную школу, основанную на разуме, а не на замшелых верованиях. То, что сейчас произошло, ты ведь можешь повторить это. Ты достаточно силён, и если хоть немного представляешь себе принцип термоядерной реакции. Постой, постой! Настало моё время изумлённо перебить Егора. Это что же? Это взрыв водородной бомбы. Внезапно начала зудеть кожа, глаза и даже как будто внутренние органы. Я чуть ли не физически почувствовал, как меня пронзает губительная радиация. Когда Игор крикнул, ощущение это только усилилось. Именно так. Или следует назвать это огненным дождём города, чтобы в вашем цирке меня начали воспринимать всерьёз. Это вот всё. Недостаточно серьёзно. Он обвёл выгоревший пустырь рукой. Иллюстрация более чем убедительна. Я вдруг подумал, что все эти десятилетия мы не приглашали в Баграт учёных, исследователей, только туристов. Мы негласно монополизировали изучение местных тайн, но сами изучением давно не занимались. Мы превратились в архивариусов. До того, что нас записывали, систематизировали, каталогизировали, и только. Это было настолько обидно и больно, что у меня закололо сердце. Точно какие-то невидимые ледяные пальцы, ледяные пальцы, захрипел я, падая на колени. Что? Егор склонился надо мной, не понимающий, сдвинув брови. Ответить ему я не мог. Заклятие сжималось холодными змеиными кольцами. В иное время я отбил бы его не думая, но сейчас приходилось прикладывать усилия, а Егор стоял дурак-дураком, даже не понимая, что меня пытаются убить. К счастью, Ольга сообразила быстрее. Она ухватила меня за плечо, и я с облегчением ощутил, как исчезают сдавившие грудь ледяные тиски. Стройное тело выгнулось, задрожало, когда Ольга пропустила ледяные пальцы Хель через свое сердце, а потом петля замкнулась и заклятье вернулось от правителя. Далеко по улице, там, где тьму напугали фонари и тлеющие остатки взрыва, взвился и тут же оборвался испуганный женский крик. Ольга схватила сына за рукав. Нам нужно уходить отсюда, мой бог! взволнело она прошептала она. Да сколько это? Егор попытался освободить руку, но обреченно сдался. Блин, Влад! Но «Ну, хоть ты ей скажи. Всё ещё стоя на коленях, я закрыл глаза. Пальцы нырнули в залу, погрузились на фалангу на две, на три фаланги. Чувствительные подушечки принялись ловить вибрацию. Долго ждать не пришлось. Они шли ото всюду, с запада и востока, пробирались между заборами и оградами с юга, и мрачной лавиной выплёскивались из храмов севера. Их было невозможно много. Ни один заговор не может существовать, когда в него вовлечено столько участников. Это уже напоминало эпидемию, массовое помешательство, целью которого были мы, последние люди, хранящие рассудок. Нет времени, Егор, сказал я. Ольга права, нам надо убираться отсюда. Тогда идёмте. Он по-прежнему не задавал лишних вопросов. Давайте найдём место, в котором сможем всё спокойно обсудить. Нет такого места. В Баграде точно нет. Разве что во внешнем мире. Не знаю, надолго ли. Значит, пошли во внешний мир, согласился Егор. Его наивность в некоторых вопросах меня поражала. Я никак не мог соотнести, что Ом, походя с полывшей толпой богов, и восемнадцатилетний пацан с разорванным ухом это один человек. Единственный способ покинуть Баград это поезд А я боюсь именно там-то нас и будут ждать. К тому же я не уверен, что Харон окажется на нашей стороне. Я вообще не уверен, есть ли кто-нибудь на нашей стороне. Егор поглядел на меня как на идиота. Дьявол, как же мне хотелось стереть это надменное выражение с его физиономии. Нам не нужен поезд. Мы пройдём прямо через границу. В конце концов, я же вроде как печать И это мой луч, сейчас сходит там с ума. Я молча выругался. Мальчишка в очередной раз оказался прав. Хороший план, проворчал я. Только есть одна проблема. Прямо сейчас, в эту минуту, сюда стекается весь храмовый квартал. Не думаю, что они идут поздравить Асери с инициацией. Если они задумали злое против моего повелителя, Ольга гневно сверкнула глазами, но Егор не дал ей договорить. Деловитый и собранный, он вертел сережку в пальцах, а я мог только завидовать его спокойствию. Есть и другой путь, сказал он. Мы ведь можем прыгнуть прямо туда. О, конечно, я не удержался от ехидства. Если твои ботинки сойдут за сандалии Гермеса, то я запнулся, увидев, как широкая мальчишеская улыбка растягивает губы Егора. Твою мать! устало выругался я. Ты это умеешь? Только в теории. Егор выставил руки перед собой, словно оправдываясь. Я читал научные работы по телепортации и понимаю принцип, но, но ты я ни разу не пробовал. Кивнул я. Что ж, понятно. Поиграем в подопытных кроликов. Как ты собираешься это сделать? Егор поджал губы, нахмурился на мгновение. Наконец кивнул своим мыслям. Он сложил ладони лодочкой и резко протянул воздух перед собой. Проведя воображаемую линию до земли, Егор разъединил руки, потряс запястьями, сбрасывая напряжение. Со стороны это напоминало выступление фокусника в цирке. В обычном цирке, где клоуны, силачи, воздушные гимнасты и ни одного живого мертвеца, Вот только я чувствовал напряжение силовых потоков вокруг Егора, вокруг его рук, которые, казалось, вот-вот вспыхнут двумя факелами. Сделав обратную лодочку, Егор вонзил пальцы в проведённую черту. С видимым усилием развёл руки, и мир разошёлся надвое, как театральные занавесы. Космическая чернота, служащая изнанкой нашей реальности, потрясла меня до глубины души. В исполнении Егора действие выглядело простым, Но я-то знал, каких усилий ему это стоило. На бритых висках проступили рельефные вены, лоб покрылся испаренной, в уголках глаз расцвели лопнувшие капилляры. Мне показалось, что его даже слегка пошатывало. Егор победоносно хмыкнул и без раздумий шагнул в раскрытый портал. Следом ни секунды не колеблясь нырнула Ольга. Я потоптался в нерешительности. Надвигающаяся угроза была куда понятнее, чем эта беспросветная чернота, которая быть может, только быть может перенесёт меня в безопасное место. А чтоб вас всех, прошептал я себе под нос и шагнул в вертикальную бездну. Это было совершенно не похоже на прыжок в сандалии Гермеса. Голова не кружилась, желудок не пытался выбраться через горло. Не было ощущения, что мною выстрелили из требушета. Тело, словно разобрали на части и собрали вновь уже в другом месте. Собрали быстро. Переход едва ли длился сотые доли секунды. Однако этот момент, гнетущий момент, у небытия, показался мне целой вечностью. В остальном новый способ путешествовать оказался гораздо удобнее. Только что я стоял посреди выжженной храмовой площади. А в следующее мгновение ловил ртом пьянящий весенний ветер. Сладкий аромат просыпающейся степи и нарождающихся трав прочистил мои ноздри от горелой вони и копоти. Я осторожно поднял настройки ночного зрения до максимума. Здесь оказалось еще темнее, чем на улице без фонарей. Егор жестом велел мне отойти. Портал он затянул уверенно, точно делал это сотни раз. С его лица исчезла улыбка, уступив место мрачной сосредоточенности. Этой серьёзности я мог только порадоваться. Кем бы ни были наши преследователи, они многочисленны и сильны и желают нам смерти. Если мы останемся в Баграде, рано или поздно они найдут нас. Я принюхался, надеясь уловить запах воды, холодной, напитанной талым снегом и кристальными горными ручьями, бегущими с ледников. Он витал совсем рядом, километрах в пяти от нас. Все-таки Егор собрал портал с поразительной точностью. Там, за сопками, нёс свои воды большой тезь. Выдержитесь от магии, предостерёг я. Никаких полетов и прыжков, чтобы не засекли по магическому следу. До границы пойдем ногами. Конечно, мы не пошли, а побежали. Поздний вечер перешел во ночь, швырнув в небо упрыгавшнюю звезду и выкатив обкучсанную луну. На взвинченных настройках пять километров остались позади за считанные минуты. Басса и Ольга бежали наравне с нами, и можно было только гадать, каково приходится ее ногам. Когда впереди замаячала речная гладь, подсвеченная лунным светом, Егор взволнованно вскрикнул. Вид живого луча наверть во впечатывается в память, оставаясь там навечно. Я разделял восхищение Егора с досадой и тоской по утраченной силе. Луч мими. Пропал после ее смерти. Мой у отнял седой незрячий. Йонкс умудрился рассеять свой еще до убийства. Луч, что подобно электрическое дуге извивался сейчас в водах реки большой тесь, был последним. Степ полого сбегала к реке, густо заросшая вдоль берегов кустами и небольшими деревьями. Набухшие почки облепляли голые ветви жирными мохнатыми гусеницами. Под ногами мокро скрипел песок. Как сонная мула, Егор прошёл по нему, оставляя отчётливые следы ребристых подошв. Он вошёл в ледяную реку по бёдра, и замер там, заворожённо касаясь воды кончиками пальцев. Я присел на песок, с трудом сопротивляясь свинцовой усталости. У кромки реки суетливо прохаживалась Ольга. Как ретивый солдат, она несла караул, охраняя покой своего бога и повелителя. Казаться, страшные секунды под ядерным вихрем не прошли для неё даром, окончательно сломав и без того надломленный рассудок. Егор медлил, не пытался усмирить луч, а касался его осторожно, глядя с тем же обожанием, с каким на него самого смотрела мать. "Давай, Егор, поторопил я. Не стоит тут задерживаться, на той стороне мы будем хотя бы в относительной безопасности". Вода колыхнулась, когда Егор обернулся ко мне. Он весь дрожал от возбуждения. Гобы пальцы коленей тряслись и подрагивали. Его пересохшее горло отчаянно хрипело. "Но с такой силой, Влад, зачем бежать? Зачем прятаться, когда есть такая такое? Мы ведь можем дать бой. Я могу один!" Я с сожалением покачал головой. "Не можешь. Именно потому, что ты один, мы с Ольгой не в счёт. А против тебя в не какое-то там Мятежный бажок с кучкой адептов. Против тебя половина богарода, а вторая половина не желал сдаваться, Егор. В лучшем случае подождёт развязки, чтобы встать на сторону победителя. В худшем будет гадить из-под тишка. Даже с мощью луча ты не выстоишь. А если с этим, Егор мотнул головой куда-то вдоль берега. С этим справлюсь. Пришлось долго напрягать глаза, чтобы понять, о чём он. Наконец я догадался просканировать берег в магическом спектре и охнул от неожиданности. Здоровенная глыба, основанием уходящая под воду, призрачно мерцала энергией, а километрах в двух от неё ещё одна. Вдаль, со строгим интервалом, убегалы звилистые струи каменных менгиров. Я обернулся, поражённый внезапной догадкой. Так и есть. Сверкающие магические жемчужины оплетали большой тесь, драгоценным узорельем. Что это вообще такое? Заметив наше внимание, Ольга подошла ко мне. Я хотел что-то сказать, как-то объяснить эту странность, но понял, что не могу. Впервые за десятилетия в Баграде, в моём Баграде, нашлось что-то, о чём я не имел ни малейшего понятия. Это было немного волнительно, но больше раздражало. Я захлопнул рот и устало вздохнул. Не знаю. Пойдём посмотрим. Егор остался в реке, трогая воду руками. Идти пришлось дольше, чем я рассчитывал. Глыба оказалась огромной, куда больше, чем выглядела издалека. И народное тело на широком лике степи, она явно была не из этих мест. Но кто вас двоих её здесь? Кто и зачем? Скрывая небо Глыба возвышалась над нами на добрые метров десять, но странным образом у ее подножия было как будто светлее. Старая обгрызенная временем и ветром порода таила в себе огромный энергетический заряд. Он ощущался даже на расстоянии, а поблизости нарывал раздавить, пригнуть к земле любую магическую форму. Это было так похоже на действие луча, что я не сразу понял, что сходство не случайно. Лишь прикинув окружность границы и вычислив приблизительное количество мингиров, меня озенило. Я не понимал только, кто. Учитель? Удивленно прищурилась Ольга. О боги! Прошептал я. Да не может быть. Рука моя коснулась холодного камня. Я будто ждал, что в траченных розея гранях мингира мелькнет призрачное лицо старика Йонксу. Хотя и понимал, что это глупости, его луч, тот самый, что по версии Абу Салама рассеивался в небытие, никуда не делся. Заключённый в тысячах носителей, он всё ещё охранял Баграт, а за ним, всё такой же голубовато-льдистый, угадывался мой северный луч. Лицо мгновенно промокло, точно это не Егор, а я плескался в реке. Я всхлипнул и рассмеялся сквозь слёзы. Магян Гербет, седой и незрячий, гроза подземного мира не сумела укротить мою печать, не смог подчинить своей тёмной воле. Я прощупал Мингер ещё раз. Да, луч миме тоже был здесь, раздробленный, но целый, один из трёх, но единый с ними. Казалось, руку протяни и бери, наполняясь силой, но я не мог. Я узнал этих ряжеста и Каменюки и план учителя. Боги, я вновь называл его учителем, встал передо мной во всей своей небывалой сложности. Я порывисто обернулся, хватая опешившую Ольгу за плечи. Ты поняла? Радостно закричал я. Отпусти меня сейчас же! Прошепела Ольга. Или клянусь? Выслушивать ее угрозы не было времени, и я чувствую себя последней сволочью, надавил на больное. Ты хочешь, чтобы твой бог жил? Заглядывая в её глаза, проникновенно спросил я, избегая называть Егора по имени. Хочешь, чтобы он снова глядел на тебя, как раньше, чтобы прикасался к тебе? Хочешь? Ольга закусила губу, стараясь не разрыдаться. Богиня-то она богиня, но женские чувства избываются не просто. Её бог охладел к ней, и это причиняло Ольге не иллюзорную боль. Денис Простонала она. "Да, Денис, хочешь, чтобы вы с Денисом жили долго и счастливо здесь, в Баграде, да?" Я вцепился в неё взглядом и легонько гладил по плечам. "Тогда слушай меня, внимательно слушай. Призови сюда всех, кто остался в пирамиде, всех, кто готов встать за Осириса, даже самых маленьких и слабых. Сюда идёт цунами, слышишь меня?" Трижды проклятая магическая цунами, обезумевший ураган, но его твой бог встретит сам. Твоя задача сделать так, чтобы его случайно не пришибло на взлёте. Потому что с богами и омами идёт целая армия низших магических форм, и у твоего бога не будет времени, чтобы заниматься ещё ими. Избавь его от этой проблемы, будь полезной, и ты вернёшь себе его расположение. Понимаешь меня? Я силой встряхнул Ольгу, выводя из транса. Понимаешь? Странно посмотрев на меня, она кивнула и отошла в сторону. Я мысленно поздравил себя с успехом. Здесь порядок. Ольга скорее умрёт, чем даст какому-нибудь шальному вардалаку прорваться к её повелителю. Всё, время не ждёт. Мне вдруг показалось, что утро наступает слишком быстро, хотя на самом деле до рассвета оставалось ещё несколько часов. Я резко зашагал к Егору, на ходу окликая его: Он выбрался из реки, мокрые джинсы липли к ногам, и даже в темноте различал, как посинели его губы, но он выглядел по-настоящему счастливым. "Егор, бегство отменяется", сказал я, внутренне замирая от собственной решимости. "Ты сможешь закинуть меня домой?"